Последняя тайна генерала Самсонова Русская армия вступила в Восточную Пруссию 14 августа 1914 года. Вступила преждевременно, не отмобилизовавшись полностью. Союзники-французы умоляли «Спасите Париж!» Кайзеровские войска рвались к Марне. В ответ Петербург принял решение ударить на Кёнигсберг. Но на пути лежали огромные Мазурские болота. Первая русская армия под командованием Ренненкампфа должна была обойти их с севера, а с юга двигалась вторая армия под началом генерал-лейтенанта Александра Васильевича Самсонова. Германских войск в Восточной Пруссии было в два раза больше, чем в наступавших русских армиях. Однако первые же бои принесли немцам поражение. Победа русских войск под Гумбинином повергла в панику ставку казера и заставила приостановить наступление на Париж. Но союзникам было этого мало. Лондон и Париж давили на русскую ставку «продолжайте наступление, гоните немцев, спасайте европейскую цивилизацию». Оторвавшись от тылов, оставшись без обозов, с продовольствием и боеприпасами, армия Самсонова все больше углублялась в заболоченные леса. Железная дорога проходила неподалеку, но узкая немецкая колея не могла принять русские вагоны. Эшелоны стояли на границе, заблокировав все пути на станции Млава. Окруженная превосходящими силами противника армия Самсонова продолжала сражаться. Были предприняты отчаянные попытки прорваться к своим, но немногим это удалось. Из 80-тысячной армии уцелело лишь около... 20 тысяч человек, в плен попали 30 тысяч, 20 тысяч раненых остались в болотах Восточной Пруссии, остальные погибли или пропали без вести. В группе, в которой пробивался к своим командующей армии, находились генерал Лебедев, полковник Вялов, несколько офицеров и солдат. 29 августа они оказались в болотистой местности неподалеку от города Вельбарк. Все шли пешком, была лишь одна повозка. В ней, укрытый брезентом, лежал металлический ящик казна второй армии, составляющая почти 300 тысяч рублей золотом. В ящике хранились и ордена, изготовленные из золота и серебра. Группа Самсонова вышла из окружения 31 августа в районе Остроленки. Но среди спасшихся командующего армии не оказалось. По-разному описывают очевидцы его судьбу. Один из офицеров в своих воспоминаниях пишет, что генерал погиб от разрыва снаряда. Другой, что мучимый астмой генерал отошел от своих подальше и застрелился. Правду о последних минутах Самсонова мы, наверное, не узнаем никогда. В реляции о разгроме армии Самсонова, Казеровское командование среди захваченных трофеев упомянуло 22 знамени и 32 тысячи рублей с золотом. Армейская же казна была ровно в 10 раз больше. Куда же она девалась? Первые поиски начались уже в 1916 году, когда еще шла война. В Вельбарке появились неизвестные люди, расспрашивавшие местных жителей о русских золотых монетах. Значит, не попала армейская казна в руки немцев. А через несколько лет один из местных жителей, отправившись в лес за грибами, вернулся с пригоршней золотых монет. Когда его попросили показать место, он не смог этого сделать. Занимался поисками и бывший царский генерал Носков, эмигрировавший после революции в Германию, но безуспешно. После Второй мировой войны эти земли отошли к Польше. В местах былых боев создали военный полигон войска польского. В 1960-е годы в этих местах появились оснащенные металлоискателями польские офицеры. Их сопровождал пожилой человек, по его словам, возница той самой брички, которая везла металлический сундук. Он утверждал, что генерал лично приказал ему вывезти Из окружения ценный груз. Возница взялся выполнить поручение, но при переезде через какой-то ручей бричка увязла. Тогда решили выкопать яму и спрятать золото там. Более недели провели на полигоне офицеры, но кроме осколков снарядов их детекторы ничего не засекли. После них здесь не раз ходили местные жители, искали золото генерала Самсонова и находили, Попадалось оно и солдатам, рывшим окопы на полигоне. Несколько раз крестьянский плуг выворачивал на борозде пару золотых монет, а однажды обнаружился даже сверток, в котором оказался золотой Георгиевский крест. Но это не то золото. И недели не проходит, чтобы кто-то не приезжал сюда и не расспрашивал про клад, рассказывает здешний лесничий Станчак. Но больше всего народу Приходит 30 августа. Почему? Оказывается, один из русских офицеров, сопровождавших повозку, написал в мемуарах, что золото они зарыли в тени огромного дуба. Легенда гласит, что 30 августа, ровно в полдень, тень от самой большой ветви старого дуба покажет место, где надо искать.